Теперь это была скромная даже бедно одетая девушка, очень еще молоденькая, почти похожая на девочку, скромную и приличную манерой с ясным, но как будто несколько запуганным лицом. На ней была очень простенький домашний платьица, на голове старая прежнего фасона шляпка, только в руках был по-вчерашнему зонтик.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 Гроб ведь простой будет, и все будет просто, так что недорого. Мы, да, ведь сейчас Катерина Ивановна все рассчитали, так что и останется, чтобы помянуть. А Катерине Ивановне очень хочется, чтобы так было, ведь нельзя же с ей утешения. Она такая ведь, вы знаете, понимаю, понимаю, конечно...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 и не столько лицом, сколько душою. Оба вы меланхолики, оба угрюмые и вспыльчивые, оба высокомерные и оба великодушные. Ведь не может быть, чтоб он эгоист был, Донечка, а? А как думаю, что у нас вечером будет сегодня, так все сердце и отнимется. Не беспокойтесь, маменька, будет то, что должно быть. Донечка...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 А где тут воздухом-то дышать? Здесь и на улицах, как в комнатах, без форточек. Господи, что за город? Постой, по стороне задавят, несут что-то. Ведь это фортепиано, понесли, право, как толкаются. Этой девице я тоже очень боюсь. Какой девица, маменька? Да вот этой Софьи-то, Семеновной, что сейчас была. Чего же?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 Ведь он теперь это дело, ну вот по этому убийству, вот вчера-то вы говорили, ведет. Да, ну. Розумихин вдруг выпучил глаза. Он закладчиков спрашивал, а там у меня тоже заклады есть. Так, э -э, Денцо, однако ж сестре на колечко, которое она мне на память подарила, когда я сюда уезжал, да, отцовские серебряные часы. И все стоит рублей пять-шесть, но мне дорого, память. Так что мне теперь делать? Не хочу я, чтоб вещи пропали, особенно часы. Я трепетал давеча, что мать спросит взглянуть на них, когда про Дунечкины часы заговорили. Единственная вещь, что после отца уцелела, она больна сделается, если они пропадут, женщины».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 «Ах, да, Полечка, это э, маленькая. Это ваша сестра?» «Так я ей адрес дал?» «Да разве вы забыли?» «Нет, э, помню. А я об вас еще от покойника тогда же слышала. Только не знала тогда еще вашей фамилии, да и он сам не знал. А теперь пришла и, как узнала вчера вашу фамилию,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 И как узнал, что ты по-юридическому и кончить курсы не можешь, по обстоятельствам, то сказал, как жаль. Я и заключил. То есть, все это вместе, не одно ведь это. Вчера, заметав, видишь, Родя, я тебе что-то вчера болтал в пьяном виде, как домой-то шли. Так я, брат, боюсь, чтоб ты не преувеличил, видишь, что это... «Что, меня сумасшедшим-то считают?» «Да, может, и правда». Он напряженно усмехнулся. «Да, да. То есть, тьфу, нет. Но да все, что я говорил, и про другое тут же, это все было вздор из похмелья. «Да чего ты изменяешься? Как это мне все надоело!» крикнул Раскольников с преувеличенную раздражительностью. Он, впрочем, отчасти притворился».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 Сбился окончательно Разумихин, холодея от ужаса. «Что ты им расскажешь? Я, брат... Фу, какая же ты свинья! Просто роза весенняя! И как это к тебе идет, если б ты знал о десяти вершков росту? Да как ты вымылся сегодня? Ногти ведь очистил, а? Когда это бывало? Да ей-богу же, ты напомадился, на ка свинья!»